«Дорога в небеса». Радиоспектакль по рассказам английского писателя... Рольда Даля. Ну, а эту историю, если позволите, я с особенным удовольствием расскажу тем, кому понятна страсть коллекционирования... Особенно антиквариатом. И если позволите, представлю это так, будто история это случилась непосредственно с вашим покорным слугой. То есть со мной. Итак, рассказ третий и последний. Как вам будет угодно, пастор. Мистер Боггис, будем считать, что это я, мистер Боггис, ехал неторопливо, удобно откинувшись на сиденье. Внезапно перегрелся мотор и закипела вода в радиаторе. Вот незадача. Э, простите, у вас не найдется кувшин воды? Кувшина? Да. Вы так хотите пить? Нет, просто мотор перевелся и, и вода в радиаторе выкипела. Смешно. Заходите в дом, сейчас я вам налью. Господи, а тут дубовое кресло. Нет, не может быть. Нет, это конец 15 века. П -п -п Простите, можно я присяду? У меня что-то нехорошо. Может быть, и вам воды налить? Спасибо, конечно. Спасибо. Черт знает, что такое второе, такое же кресло. В Лондоне эти два красавца потянут на тысячу фунтов. Никак не меньше. Вот вам вода, выпейте. Благодарю. Миссис. Продайте мне свои кресла. Я готов предложить за них хорошие деньги. Продавать? Нет, продавать их не собираюсь, это точно. Но, а любопытно, что вы называете хорошими деньгами? 35 фунтов. Сколько, сколько? Тридцать шесть фунтов. Интересно. Это старый ек. Очень старые и очень удобные кресла. И продавать их, во всяком случае, вот за такую цену? Нет. Большое спасибо. Ну, положим, они не такие уж и старые. Я еще ребенком помню, что... Нет, ни за что не поверю, что вам так много лет. Нет, конечно. Ну, я не то хотела сказать. Значит так, 37 фунтов, и только потому, что у меня есть на примете один чудак, который покупает всякое старье вроде вашего. Нет, нет, они очень удобные, мне без них не обойтись. Мы торговались еще полчаса, и в конце концов я заполучил, разумеется, оба кресла и согласился уплатить за них в 20 раз меньше истинной стоимости. Стоп, стоп. Стоп. Если в одном древенском доме оказалась такая сказочная мебель, то, может быть, а что, если прочесать окрестности? Дома я расчертил карту окрестности Лондона на квадраты. Так, так, города и поселки ни к чему, сгодятся только хутора, фермерские дома. Как проникнуть в дом? Священник, а? Ха, ха священник! Я заказал пачку визитных карточек. Преподобный Бобис, президент общества охраны редкой мебели, и к некоторому моему изумлению план сработал без засечки. Я президент общества охраны редкой мебели. Вот моя визитка, прошу. Ничего не понимаю. Нужно-то тебе? Чего? Видите, в чем дело? Образовалось общество... Входи. Не пойму, какого черта тебе здесь надо, но входи. Стаканчик джинна я тебе плесну. Присаживайся. Тебе со льдом? Я, если вы, использовать... присяду на этот стульчик Да, это конец 18 века Клянусь, еще до исхода дня я буду иметь удовольствие видеть его в своей коллекции Ну, а пока осмотримся Следующий дом располагался дальше, за полем Позвольте спросить, не вы здесь хозяин? Ну, я. А что тебе нужно? Прошу простить, что беспокою вас. Вот моя визитка. Преподобный, охрана редкой мебели. Чего тебе все-таки надо? Видите ли, наше общество занимается разыскиванием, описанием и, по возможности, охранением редких образцов мебели. Как-то... Ну, не у нас такой нет, зря теряешь время. Минуточку, сэр. Месяца два назад один старика сказал буквально то же самое. Но у него на кухне я увидел старый стул. Когда я его почистил, то старик продал его за 400 фунтов и купил себе новый трактор. Чего это вы такое несете? Заткнись. Папаша, ну, видано ли дело, чтобы за какой-то стул отвалили 4 сотни? Я сказал, заткнись. К вашему сведению, в Англии найдутся стулья, которые стоят дороже. Так, так, так. То есть ты хочешь войти в мой дом и посмотреть, что у меня там? Я не собираюсь совать нос в ваши кладовки и шкафы. Знаешь, пастор, что я думаю? Я думаю, что ты сам охотишься за этой мебелью. Чего тебе иначе так суетиться, э, а? Господи, откуда же у меня такие деньги? Хотя и тут вы правы. Если я увижу какую-нибудь интересную вещицу, и у меня в кармане будет несколько фунтов, то я не устаю пильца влажным грешем. Но такое случается очень редко. Папаша, заткнись! Ладно, пастор, по-моему, не будет большого вреда, если ты зайдешь в дом. Так я тоже самое хотел сказать. А вы все, заткнись, да заткнись. Заткнись. Пошли, пастор. Если уж так хочется. Не может быть. Нет, это невероятно. Комод Чиппендейла. Эти идиоты покрасили его бедилами, но краску же можно снять. Боже. Эй, эй пастор. Что это с тобой? Ты... Че, ты уже увидел? Слышь, пастор, ты чего? Да сердце. Ничего страшного. Сейчас пойдет. Стакан воды, пожалуйста. Берт, да, налей ему воды и заткнись. Ну что вы, папаш, в самом деле, я еще и слова не сказал. А вы все заткнись, да заткнись. А вот тебе сказал. Так что заткнись и принеси воду. Да я уже принес, нате. Спаси спасибо. А я решил, что ты, пастор, что ты уже углядел Да, я нашел комод Чиппендейл Теперь я не только разбогатею, но и прославлюсь Черт, вот шуму это будешь Я собрался, наконец, силами и встал Ну что, тебе лучше? Спасибо, спасибо. Это быстро проходит. Доктор говорит, что надо просто посидеть, и вот уже лучше. Ну, стол дубовый хорош, студия славные, буфет неплох, но ценностей не представляет. Комод, пожалуй, на несколько фунтов потянет. О, он сколочен на славу. Да, да, подделка, подделка времен королевы Виктории. И, и резьба, ничего себе. Это вы его покрасили? Это я его покрасил. Да заткнёшься ты сегодня или нет? Да не ругайте мальчика. Я вспомнил, у меня нужны как раз такие ножки для моего кофейного столика. Когда я переезжал на другую квартиру, грузчики покорёжили ему ножки. А этот столик я очень люблю. Всегда держу на нём библию. Резьба, ничего себе. И на славу. Пожалуй, ножки вашего комода к моему столику как раз и подойдут. Да, да, да, да, да, да, подойдут. Ну, ну, ну, ну, ты хочешь его купить? Да не уверен, можно, конечно. Так я тебя правильно понимаю? Да нет, он того не стоит. Сколько? Да, это только из-за ножек. Вещь-то не настоящая подделка под старину. Этот комод стоит у меня в доме больше двадцати лет. Да, а до того он был у старого Сквайра. Так я и говорю, не более шестидесяти лет. Больше, больше, больше. Берсик. Где то бумажка, которую ты в ящике откопал? Брат, сволочь, где ты шлаешься? Да я, я здесь, папаша. Заткнись. Где та бумажка, бумажка, что ты нашел в комоде? Ну? ну? Вот, читайте. бож от Томаса Чиппенделла. Большой стол, комод красного дерева, бронзовые ручки и накладки 87 фунтов. Господи, дай мне сил, дай мне сил быть спокойным. А вот чудо-то такое С этой распиской комод потянет тысяч на 15. На все 20. Ну, как я и думал, подделка. Берд, положи квитанцию на место. а Бумажка-то старинная, паста. Да, конечно, я таких сотни видел. Ну что ж, друг мой, очень любезно с вашей стороны, что вы позволили мне заглянуть в ваш уютный дом. Надеюсь, я не слишком утомила своей болтовнёй. И стоп-стоп-стоп. Так ты хочешь купить этот комод тогда? Назови цену. Да я не собираюсь его покупать, а если вы хотите его продать... Скажу, что цена ему цена ему 10 фунтов, не более Пастор, ты взгляни на эту квитанцию Здесь точно сказано, сколько это стоило, когда оно было новым 87 фунтов А теперь он старый, и значит цена ему вдвое или даже больше Ну уж никак не вдвое, это всего лишь подделка Ну, я готов поднять цену. 15 фунтов идёт? 50. Дорогой мой, вы не поняли, мне не нужен комод. Мне нужны только ножки от него. Может быть, со временем я и ящики пристрою, но всё остальное годится только на дрова. 35. Ну, ну, не могу. Ну не могу, не, ну, не могу. Ну, нет у меня таких денег. Да и не стоит он того. И не пристало мне торговаться. В общем, 20 фунтов, или я ухожу. По рукам. Забирайте. Ну, ну, ну вот. Всегда так. Опять я попался. Ну, зачем мне этот комод? О, Господи, зачем я все это затеял? Нет, нет, нет, нет пастор, нечестно идти на попятный. Даше слово держись. Уговор дороже денег. Да, да, да, конечно, конечно. А как вы его увезете? ну у меня там на дороге машина если я объеду к вам на двор вы джентльмены, надеюсь поможете мне погрузить это старё фунт что фунт за что фунт заткнись осел он это пошутил пастор надеюсь я шел к дороге Стараясь не бежать в припышку Только не беги, Богис, не теряй головы, Богис. Священники не бегают, да и спешить некуда. Комод уже твой и всего за 20 фунтов, А стоит он почти двадцать Жаль, что нет здесь репортера. Он бы снял на пленку, как мистер Боггис везет в Лондон комод Чиппендейла. Историческое событие. Ах, знать бы мне тогда, что тем временем на ферме... Как по-вашему, выложат он денежки? А если не выложат вот моему погрузим эта штука в легковушку не влезет а у пасторов больших машин не бывает тогда он чего доброго скажет ну ее к дьяволу и укатит и деньги вместе с ним заткнись что ты разговорился хотя точно больших машин у пасторов я не видал давай выволакивай его А теперь, папаша, слушайте внимательно. Он же нам сам сказал, что ему нужны одни только ножки. Так? Так. Вот. Вот и давайте по-быстрому спилим их, прямо сейчас, пока он не вернулся. И тогда это громила точно войдет в машину. Папаша, надо побыстрее, а то пастор скоро вернется. и меня не подгоняй. И потом он он где. Еще до дороги не дошел. Ну, давай. Давай, пили скорее, только гляди, спиливай у самого донышка. Они ему для другого столика нужны, помнишь? А чего, вполне еще крепкие ножки. И дерево сухое, и плотное. Да, ему нужны только ножки. Если остальное не влезет, может и не брать. А ножки-то он получит. Папаша, если он не заберет все до последней щепочки и не засунет это себе в багажник, то начнет сбивать цену. Они все такие, а этот старикашка, тем более. Да? Ну, так он получит все свои дрова. Ха -ха. Неси топор. Правильно, папаша. О, давай, давай, давай сюда, колун. Так. Опа. Пять минуты работа будет сделана. Я одно только скажу, папаша. грепенький комодик оказался. Плотник-то сработал эту штуковину на славу. Да, что говорит. А? Фух. самый раз успели, сэр. Ну, вот, пожалуй, все. Вряд ли я еще могу что-нибудь добавить к тому, что вы сегодня услышали. Разве только то, что дорога, по которой мы идем по жизни, это дорога, которую мы выбираем сами. А она, согласитесь, не всегда ведет в небеса. Спектакли «Дорога в небеса» По рассказам английского писателя Роальда Даля В переводах Инны Стам и Виктора Когана Были заняты Юрий Яковлев Елена Коренева Алексей Кузнецов Евдокия Германова И Андрей Ташков Композитор и саунд-продюсер Владимир Романович Звукорежиссер Любовь Рындина Редактор Марина Лапыгина Радиоспектакль создан на Радиокультура при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и продюсерского центра Диадема.